Голова пятая Я забыла о змее и обо всём на свете. Едва на всех парах сбежала по лестнице вниз. Помрачительный запах из столовой заставил вспомнить, что позавтракать я не успела. И ноги сами понесли меня в обитель чревоугодия. «Если сейчас не поем, то кого-нибудь обязательно прибью». Теперь понятно, почему я была такая злая. Набрав целый поднос еды, я огляделась по сторонам. И почти сразу заметила машущего из угла Джордана. Сильвия сидела ко мне спиной, но обернулась, тоже жестом приглашая присоединиться. Я не заставила себя долго ждать, плюхнувшись рядом с ней. «Как всё прошло?» Понизив голос, спросила подруга. «Ум-ням!» — ответила я, а Джордан засмеялся. «Ну тебя хоть не отчислили?» Нетерпеливо допытывалась Сильвия. замотала головой, отпила из стакана компот и смогла вкратце пересказать, что произошло у ректора. Подруга в задумчивости теребила прядь волос. «Не нравится мне это», — заметила она. «А тебе, как всегда, везёт. Хорошо, что не выгнал, хотя мог. И занятие у Адмира назначил, но... Лекса, про лорда итона ничего хорошего не говорят. Может, откажешься от визитов к нему?» «Твоё общение с ректорами плохо заканчивается». «Если откажусь, сразу отчислят», — вздохнула я. «А если Даррену пожалуешься, не отчислит?» Лукаво улыбнулась Сильвия. «Теперь прав у тебя намного больше, чем у других». Я едва не подавилась куском пирога. «Кому жаловаться, мужу на мужа?» Неопределённо промычала что-то, а подруга воодушевилась. «Вам необходимо спокойно поговорить и всё обсудить. Змей лорда Итана точно не пощадит, если он тебя обижать вздумает. Вдруг тоже по лицу даст, как Хогарту». Представила себе эту картину и с трудом подавила улыбку. «Да, не мешало бы», — согласился Джордан. «А если в связи с этим видеться чаще будете, то и от развода откажетесь». «С кем видеться чаще?» — обалдела я. «Так с Дарреном?» — удивился артефактник. «Где?» Он обеспокоенно покосился на меня. «Ну, думаю, в столице». «Ох, демон, у меня уже в голове всё перепуталось, чуть не проговорилось». «Надеюсь, мне всё же не придётся ему жаловаться», — «осторожно, — сказала я, — «иначе сразу же заберёт из Академии». «Вообще странно». «Полдня уже прошло, а он сюда всё ещё не приехал», — задумчиво сказала Сильвия. «А почему должен был?» — изумилась я. «Он неделю не делал попыток меня увидеть». «Так это в столице, там ты на виду», — пояснила Сильвия. «А тут сбежала, но змея никак не отреагировал. Уверена, он за каждым твоим шагом следил». Вспомнив, как дарен упомянул о моём быстром беге главному жрецу, я мысленно согласилась с подругой. Да, следил. Зато в академии как удобно, следить не хочу. Но прозорливость друзей обеспокоила, как бы не догадались. «Лекса, завтра вечеринка у нас на факультете. Второй курс сварил что-то убойное. Хочет похвастаться. Пригласил всех, ты пойдёшь? Вроде теперь никакие зелья готовить не надо». Я задумалась. «Бабулина книга пройдена ещё не до конца, но спешить некуда, а вот отвлечься стоит!» И кивнула. «Только это секрет!» Понизив голос, сообщила подруга. «Лорд итон категорически против алкоголя в стенах Академии». «Так может, нам пикник в парке устроить?» Не удержалась я. Джордан хмыкнул. «Боюсь, тогда нас ничто не спасёт». «Сбор после ужина в главном зале вашего факультета. Несколько наших тоже придут». У меня появилось нехорошее предчувствие, но быстро отогнала его. «Нет у меня способности к предсказанию и точка». Зато Сильвия, похоже, мысли мои читала. «Следующим у нас прорицание. Как ты туда ходить будешь?» «Хороший вопрос. И главное, зачем?» Но отказываться не стала. Да и адептка Рейн не имела на это права. Приятным бонусом от неприязни между Змеем и Теллером стало то, что Олберт тоже не пришёл на занятия к профессору. Хогарт бросал на меня злобные взгляды, а я ехидно улыбалась, представляя, как Эриан приводит полигон в порядок. Так ему и надо. Заметив меня, Теллер недоумённо поднял брови, однако промолчал, только подошёл к моему столу И передо мной снова оказался знакомый кристалл. Свой я уже где-то потеряла. Остальным адептам повезло намного больше. Их ждали чашки с дымящимся кофе и блюдца. Предсказание на кофейной гуще меня тоже заинтересовало. Но чашку мне не дали, а заставили взять кристалл. И что я в нём не видела? фиолетовые и зелёный сменяли друг друга. А вот напиток источал такой дивный аромат, что я невольно потянула носом. Кофе был редкостью, и свободно купить зёрна на тарине нельзя. Продавали их лишь тем, кто владел даром прорицания. Я пробовала кофе один раз. Динор, деревенский предсказатель, расщедрился. «Хочешь?» — шепнула мне Сильвия. «Один глоточек». Также шёпотом ответила я и отпила из предложенной чашки. «Блаженство!» «Адепт Коррейн!» От громкого окрика я вздрогнула и едва не пролила кофе на стол. «Что вы делаете?» Не могла удержаться. Профессор Теллер усмехнулся и подошел к нам. Скрестив руки на груди, он насмешливо смотрел на практическое пособие в моей руке. «Хотите предсказание одно на двоих?» Мы с подругой переглянулись и виновато вздохнули. «Добивайте адептку Рейн, посмотрим!» Кофе перестал казаться вкусным, но я послушно допила его и отдала чашку профессору. Он перевернул ее на блюдце, дал стечь кофейной гуще, заглянул внутрь чашки и хмыкнул. «Ссора!» Мы с Сильви удивленно уставились на него, потом друг на друга. «Он шутит? Мы никогда не поссоримся!» Теллер пожал плечами и вернулся за свой стол. Я нахмурилась. «Он же всегда прав. Предсказание мне сделал перед балом, всё сошлось. Не буду с тобой ссориться», — возмутилась Сильвия. «Я тоже не буду». Теллер загадочно улыбнулся и отвернулся к окну. «Нет уж, больше ничего заранее знать не хочу». Едва занятие закончилось, и все получили свою порцию предсказаний, причем Хогарт был очень недоволен, я услышала ожидаемое. «Задержитесь, адепт Крейн!» Кивнула Сильвия, которая ободряюще мне улыбнулась и подошла к профессору Теллеру. Когда дверь аудитории закрылась за последним адептом, декан покачал головой. «Ваше высочество, что вы здесь делаете?» «Учусь». Вздохнула я. «Профессор, пожалуйста, не спрашивайте ни о чём и не предсказывайте!» «Ой, простите!» Подняв на него глаза, увидела, что он улыбается. «Если хотите, могу не ходить к вам на занятия. Всё равно они не имеют для меня никакого смысла. Весь дар достался моей сестре». «Верно!» — кивнул Теллер. «Э, да, хочу!» Я изумлённо уставилась на него. «Профессор?» Декан усадил меня на стул рядом с собой и посмотрел прямо в глаза. «Понимаю, что это неразумно, но, поверьте, я знаю лучше. Мне бы хотелось, чтобы на мои занятия приходила ваша сестра». «Не буду лукавить, я сама хотела предложить подобный вариант профессору, но никак не ожидала, что инициатива будет исходить от него». Но изображать удивление не стало. Стеллером это совершенно бесполезно. Поэтому просто кивнула. «Хорошо, профессор. Правда, боюсь, это будет чревато. У меня и так уже проблемы с новым ректором». с ним у всех проблемы», — фыркнул декан. «И вот тут я всё-таки удивилась. И даже позавидовала змею. Такое владение ментальными щитами я тоже хочу научиться». «Если потребуется моя помощь с порталами?» «Не потребуется», — быстро сказала я. «У меня есть допуск к порталу для преподавателей. Хоть в чём-то титул помог. И лучше я сама буду контролировать перемещение Александры, чтобы по Академии не разгуливали две адептки Рейн». Декан рассмеялся. «Точно не хотите ли ещё одно предсказание, леди Алексия?» «Нари, не упаси!» Вырвалось у меня. «Простите, профессор, у вас слишком хорошо получается, не хочу услышать о неприятностях». «Почему же вы уверены, что это обязательно будут неприятности?» «У меня по-другому не бывает», — нехотя призналась я. Теллер ободряюще улыбнулся, а я поднялась. «Спасибо, профессор, александра будет счастлива. Надеюсь, что никто ни о чём не узнает». «И вам спасибо, Ваше Высочество!» Адептка Рейн с улыбкой поправила я. «Как скажете!» Не стал спорить он. Мы попрощались, и я почти бегом кинулась в нашу с Сильвии комнату. Кажется, событий этого дня для меня достаточно. Теперь буду сидеть в ней безвылазно до самого вечера. Как ни странно, мне это удалось». В комнате обнаружила Сильвию и Джордана, которые забросали меня вопросами и, услышав об Александре, дружно прыснули. «Лекса, мало у тебя проблем. Хочешь добавить ещё?» «И заметь, по просьбе декана факультета прорицателей!» рассмеялась в ответ. Я поставила герань на подоконник, ожидая Берта. Странно, что он ещё не появился. До столицы недалеко — а ящер обещал прибыть как можно скорее. Но, вероятно, где-то задержался. Герань решила не убирать. Когда ушёл Джордан, Сильвия долго и с восторгом рассказывала о том, как её приняли родители жениха. Оказалось, что боялась подруга зря. Выбор сына они одобрили. Особенно, когда узнали, что пусть и не слишком сильная, но магия огня у будущей невестки имеется. Ну, хоть у кого-то свадьба и брак не вызывают нервного тика. Жених Сильвии, кстати, вернулся через некоторое время и, загадочно улыбаясь, забрал свою суженую. Я с завистью посмотрела на них, размышляя, что всё в моей жизни неправильно. Меня бы кто забрал. Тьфу, Алекса, ничем хорошим для тебя это не закончится. Да никто и не торопится забирать. Александра безумно обрадовалась новостям о самой себе. а я с тоской подумала о том, что ей придётся раскрыть новую ипостась Даррена. «Не дай богиня столкнуться где-нибудь, результат может быть непредсказуемым». Однако надеялась, что к Теллеру змей наведываться не станет. Предсказатели у него не в чести. «Как ты будешь из дома уходить?» Вынужденно прервала поток восторга в сестрёнке. «С лёгкостью!» — довольным голосом ответила Александра. «Я теперь у тебя в доме живу. Он такой красивый!» Вздохнула. «Дом красивый, муж красивый, я красивая. А жизнь почему-то ужасная». «Так, стоп! Что сказала Сана?» «Что произошло?» «Отец утром проснулся, а тебя нет. Я ему сказала, что ты ушла в свой дом. Он даже возмущаться не стал. Предложил мне составить тебе компанию. А мне не нужно предлагать дважды. Собрала вещи и переехала». Мои глаза едва из орбит не вылезли. «Что? Вот так просто отпустил?» «Ты не представляешь, как я изумилась!» «Но он вообще какой-то отрешённый ходит, дом перестраивает, с мыслями где-то витает. Может, смирился с тем, что про меня и моё пятно теперь все знают, и замуж меня не выдать? Или ждёт возвращения Оттона?» «Возможно». Я пыталась переварить информацию, которая никак не укладывалась у меня в голове. Что такое приключилось с отцом? В любом случае, новости отличные, и с твоими уходами не будет проблем. «Я тебя очень люблю, Лекса, а я тебя». Спать укладывалась в гордом одиночестве. Все меня бросили, даже Берт так и не прилетел.